Дни сейчас были самыми длинными в году, ночи самыми короткими. В это время сила призраков и количество их появлений снижаются до минимума, поэтому в разгар лета большинство людей вообще пытаются забыть о существовании проблем. Но на агентов это правило не распространяется. Мы всегда на готове, и для нас всегда найдется дело. Я купила у Арифа молока и рулет с вареньем и не спеша пошлепала назад домой.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 Ещё одна плитка вовсе куда-то потерялась. Не обращая внимания на все эти мелочи, я прошла в дом, на кухню. Положила рулет на блюдо, заварила чай, а закончив готовить завтрак, направилась вниз, в цокольный этаж. Спускаясь по винтовой лестнице, я услышала шурканье спортивных туфель по полированному полу, свист разрезаемого клинком рапира воздуха и мягкий хруст, раздававшийся каждый раз, когда удар достигал своей цели. Саломинава чучела. Я знала, что это Локвуд. Была у него такая привычка упражняться, даже изнимашения с рапирой после проваленной работы. Наш маленький фехтовальный зал был почти свободен от мебели. В углу приткнулась стойка для старых рапир, металлическая миска с сталькам для рук на высокой ножке, длинный низкий стол и три старых шатких плетёных стула. Больше ничего. Да.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 Леди Эсмиральда и болтающаяся Джо. Сегодня по полной программе от Лוק выдо получала Эсмиральда. Она раскачивалась, крутилась на своей цепи, у неё даже чепчик съехал на сторону. Лוק вот кружил рядом со Смиральдой, держа в руке рапир. Он был в слаксах и спортивных туфлях, без пиджака, в рубашке с подвёрнутыми рукавами. В воздухе танцевали поднятые с пола пылинки. Сверкало лезвие рапира.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 Сначала присоединись ко мне. Локвуд указал на длинную, небрежно надорванную картонную коробку, лежащую рядом со стойкой для рапир. Итальянские рапиры. Только что доставили от Мальлетса. Новая, более лёгкая сталь и посеребрённый кончик клинка. Очень удобный. Тебе стоит попробовать. Но это значит, что Джордж останется один на один с рулетом. Занялась я Лок вот только усмехнулся и взмахнул рапирой. Зазвенел разрезаемый сталью воздух. Мне трудно было сказать Локу "воду нет", как всегда. Кроме того, мне и самой захотелось попробовать новую рапиру. Я вынула из коробки одну из рапир, покачала ее в руке. Она оказалась даже легче, чем я ожидала, и сбалансирована несколько иначе, чем обычный французский спадрон. Я обхватила ладонью рукоять. рассматривая сложное переплетение защитных колец из серебристого металла, окруживших мои пальцы. Специальная защита против брызг эктоплазмы. Пайсни Лофт. Ну, как тебе новая ропира? Слегка вычурная, нерешительно заметила я. Похоже на те, что носит Кипс. Ну, зря ты так. У него безделушка, а это серьёзная руша. Попробуй, попробуй. Насколько лучше и увереннее начинаешь чувствовать себя?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 А ты должна удерживать весь густок плазмы в одном месте, чтобы она не вырвалась. Иначе возникнет опасность для работающих рядом с тобой товарищей-агентов. Попробуй применить двойной защитный узел, такой, например. Клинок лок водосас вистом прочертил в воздухе сложный узор. Нет, мне такой никогда не освоить, сказала я. Ну да добрось, это всего лишь виток куряши. Как-нибудь покажу его тебе. Он не такой уж сложный. Хорошо. Чай стынет. заметил Чёрч. А я раздумываю взять мне последний кусочек рулета или нет. Он Чёрч соврал. Рулет по-прежнему лежал на блюде, почти целый. Но действительно пора было что-нибудь съесть. Здесь я с Чёрчем согласна. А то в шевоте как-то скучно и ноги словно ватные. И вообще нужно отдышаться, и отдохнуть после вчерашней незадавшейся ночи. Я проскользнула мимо Джo и Эсмеральды и направилась к столу. Лук выдзадержался, чтобы сделать еще несколько выпадов стремительных, плавных и элегантных. Мы с Шурчем шевали рулет и наблюдали за своим шефом. Как тебе рулет? спросил я от Шурча. То, что надо, с полным ртом ответил Лун. А вот такие штуки, как виток куряши, я просто не перевариваю. Модная дешевка и больше ничего. Витки куряши специально придумывают в больших агентствах. Это для них что-то вроде визитной карточки.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 возразил подошедший к столу локвод, кажется, совсем не запыхавшийся после своих упражнений. Он со звоном положил рапиру на стол и продолжил, отряхивая с ладони тальк. Они такие же подростки, как мы, и точно так же постоянно рискуют своей жизнью. Старшие инспекторы вот корень зла. Это они воображают в себя неприкасаемыми только потому, что получили непыльную работёнку в старых крупных агентствах. И не говори, мрачно сказал Джордж.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 "И когда это случилось?" "Это было давно, Люси", ответил Локвуд, плюхаясь на стул. "Когда я был ещё мальчишкой. Депик ежегодно проводится здесь, в Лондоне, соревнование по фехтованию среди юных агентов. Они проходят в Альберт-холле. Традиционно лидируют у них Фиттис и Ротвуд. Однако мой старый наставник, гробокопатель Сейкс, решив, что я достаточно хорошо готов, и заявил меня как независимого участника. Короче говоря, В четвертьфинале я попал на Кипса. Он старше меня на несколько лет и потому тогда был чуть повыше, чем я, и, разумеется, считался фаворитом в нашей паре. Перед поединком он обещал побить меня одной левой. Ну, как умеет хвастаться Кипс, ты и сама знаешь. Начал с собой. Я сбил Кипса с толку парой винчестерских ложных выпадов. И всё закончилось тем, что он запутался в собственных ногах, и опустился на четвереньки. Тут я его слегка и уколол рапирой в Зрителям это очень понравилось, они взывали от восторга. Вот с тех пор Кипс мечтает отомстить мне. Да, сказала я и спросила, а ты победил в том турнире? Нет, ответил Локвуд, рассматривая бутылку с водой. Нет, я дошел до финала, но не победил. Послушайте, о который час? Что-то мы разлились сегодня. Пойду прям у души и за дело. Локвуд вскочил на ноги, подцепил с блюда два ломтика корулета.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 Зарабатывали мы теперь больше, чем прежде, но всё равно нам как до луны было до того, что, например, Стив Ротвал, главы гигантского агентства Ротвал, который, по слухам, недавно отгрохохал себе новый особняк с личными призрак-лампами во дворе и каналами с проточной водой, которую круглосутки качают электрические помпы. После знаменитого случая с кричащей лестницей прошло 7 месяцев. Если кто забыл, наше агентство прославилось тогда очистив от кластера призраков Кумкарихол, одной из самых сильно заражённых гостями поместей во всей Англии. Вслед за этим успехом на нас дождём посыпались заказы. Мы изгнали тёмного спектра, который объявился в удалённом уголке Эппингского леса, очистили дом священника в Акминстере от светящегося мальчика. И, разумеется, провели с риском для жизни расследование могилы миссис Барн, после чего нас во второй раз в истории включили в список команд претендующих на звание лучшего агентства месяца по версии Призрачного вестника. Так что сейчас наша работа была расписана надолго вперёд. И Локвуд даже заикнулся однажды о том, что собирается нанять секретаршу. При этом наше агентство оставалось самым маленьким во всём Лондоне. Энтони Локвуд, Джордж Кабинс и Люси Карлайл всего 3 человека, живущих вместе под одной крышей в доме номер 35 по Портленд-роуд. Я бы добавила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 никогда не спешил бросаться вперёд на чертя голову и тем самым не раз помог всем нам остаться в живых. Жорж сохранил также привычку снимать свои очки и начинать протирать их краем джемпера в следующих случаях: а, когда был полностью уверен в себе; б, когда был раздражён; и в, когда его начинала утомлять моя компания. Впрочем, справедливости ради, стоит заметить, что наши отношения с Жоржем медленно, но улучшались.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 Но по крайней мере у Джорджа были хурпи. Помимо экспериментов с источниками, это чтение комиксов и кулинария. Энтони Локвуд был другим. У него практически не было никаких интересов и пристрастий помимо работы. В редкие выходные дни Локвуд до поздна валялся в постели, вялал из столгазеты или перечитывал потрепанные романы, взяв с книжной полки первый попавшийся. Спустя недолгое время роман летел в угол.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 насколько я могла понять, не умер и не исчез. Одно что он даже познакомил нас со своей матерью, маленькой пухлой улыбчивой женщиной, которая сразу начала называть Локвуда голубчиком, меня дуфочкой и угостила нас домашним тортом. Но Локвуд? Нет, он и так крайне редко говорил о себе, о своем прошлом или своей семье вообще никогда. Я целый год прожила с Локвудом под одной крышей в доме, где прошло его детство.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 А взрослые уважительно кивали и уступали мне дорогу. Я не просто знал, что занимаю особое положение в обществе. Я искренне на человеке, что заслуживаю его. Быстро прогрессировал и мой дар. Внутренний слух, и без того острый, стал еще острее. Теперь я слышало шепот призраков первого типа и речевые фрагменты призрака второго типа. Совершенно безмолвные для меня призраки становились все более редкими исключениями. Развилось и мое сверхестественное осязание. Прикосновение к предметам доносило до меня эхо давних событий. Все чаще я интуитивно чувствовала намерение каждого конкретного призрака и порой могла даже предсказать его действие. Такие способности, как у меня, встречаются очень редко. Однако и их, и все остальное перевешивала сейчас загадка, нависшая над всеми обитателями дома тридцать пять под Портленд Роу и в первую очередь надо мной. Семь месяцев назад случилось нечто, отделившее меня от Локвуда и Дюшорша и от всех других агентов, с которыми мы конкурировали. С того времени мой дар стал центральной точкой экспериментов Дюшорша и главной темой наших разговоров. Локвуд даже верил в то, что событие, о котором мы две речь, может стать основой нашего будущего благосостояния и сделает нас самым прославленным агентством во всем Лондоне.